Глава сорок девятая. Гордей. «Мы вместе учимся. Я обязательно познакомлю вас только чуть позже. Хорошенько взвесив, какие у меня есть варианты, выбрал лучший в данной ситуации. Знакомство состоится после ритуала. «Правда?» — воодушевилась мама. «Когда? Где? Может, в клубе?» «Ой, забыла же, что там сейчас ремонт. Тогда, может, дома? Достанем мангал?» «Пожарим мясо на углях?» «Я за!» — послышался голос из-за двери. Не сомневался, что борщ будет подслушивать. «Давай после отборочных. Вне зависимости от того, пройдем мы или нет, отметим по-семейному». «Идет». С облегчением выдохнула она. «Конечно же, в академию меня отпустили не сразу. Мы еще немного поболтали с матерью, пока фамильяр готовил обед. Прежде чем приступить к еде, внимательно проверил каждое блюдо на наличие шерсти». Хоть и говорят, что в доме, где есть кот, шерсть — это приправа, мне подобные гастрономические изыски не по вкусу. К моему облегчению все было в порядке. «А у тебя резерв значительно увеличился», — заметила мама, по привычке сканируя мою ауру. «Я много занимался дополнительно в последнее время. Сильно заметно?» «Да», — кивнула она каким-то своим мыслям. «Декан меня хвалил» не удержался чтобы не похвастаться сказал что у меня потенциал даже выше чем у наследника третьего мира просто нужно было правильно его развивать а я упустил много времени звон вилки о тарелку красноречиво дал мне понять что последнее я произнес зря мать мгновенно сникла мам ну ты чего подошел к родительнице разворачивая стол на котором она сидела на себя. все перед ней на пол как в детстве положил голову на ее колени. Чуть подрагивающие пальцы привычно зарылись в волосы, распуская хвост. Прикрыл глаза от удовольствия. Сейчас я словно перенёсся в беззаботное детство, где были я, мама, бабушка, борщ и три неугомонные тётки. «Прости, Гордей!» — тихонько всхлипнула она. «За что?» — мать промолчала, но я и без слов понял. «Мам!» — поднял голову, заставляя посмотреть себе в глаза. «За что ты извиняешься?» за то, что у меня было самое классное детство, какое можно пожелать? Или, может, за нашу большую и дружную семью, готовую в любой момент прийти на помощь? Помнишь, когда я потерялся из-за оборота? Вы тогда чуть всю армию демонов не отправили на поиски». Она кивнула, едва улыбнувшись. «Так за что ты извиняешься? За то, что у меня в детстве было все? За то, что позволило поступить туда, куда хотел, а не куда модно и перспективно?» что любое мое самое бредовое начинание всегда поддерживало. Помнишь, как мы с Аней и Настей начитались приключенческих романов и в поисках клада перерыли бабушкин огород, повредив кучу грядок с редкими растениями? Думаешь, я не догадался, кто полночи потом рисовал карту правильных сокровищ и кто их потом в саду закапывал? Не все у тебя было. Отца не было. Не было того, кто объяснил бы, как взаимодействовать с твоей сущностью я не справлялась. Вместо того, чтобы развивать твой потенциал, мы просто запечатали его. Сейчас я понимаю, что это был совсем не выход. Это не твоя вина. Без одного из родителей многие дети растут. А уж посмотреть на Радона, я не смог сдержать отвращения и скривился, вспомнив бывшего мужа Агнии. Так лучше вообще без отца, чем с таким. Да у меня такие тетки, что троих отцов заменят. И мать... Легенда Академии, чьи шалости еще никому переплюнуть не удалось. А с сущностью я быстро наверстаю. Не переживай, у меня появился наставник. Это хорошо. Все, больше не будешь себя накручивать, а то мне ехать уже пора, но тебя в таком состоянии я не оставлю. Не буду, пообещала она, улыбнувшись. Покупки для ритуала пока оставил в багажнике своей машины. Их было слишком много, чтобы спрятать в комнате так, чтобы Алекс случайно не наткнулась. Зашел к Василию и передал ему кольцо с камнем в зачарованной шкатулке. С мастерской он уже договорился, а пока займется предварительной подготовкой. Оставалось самое сложное — найти подходящее место для проведения ритуала. Стражи портального зала уже привыкли, что мы с фон Кригером часто пользовались зеркалами для перемещения потому пропустили без лишних вопросов. Разрешительный лист, который подписывается у деканов или проректоров в зависимости от дальних перемещений, у меня даже не спросили. Шагнов в зеленую воронку портала переместился в сторожевую башню на границе Первого мира. Сверившись с навигатором в смартфоне, обернулся и полетел в сторону знаменитой пещеры, точнее того, что от нее оставили мать с тетками. На своих двоих я бы добирался долго, а в драконии ипостаси полет занял меньше получаса. Приземлившись в нужном месте, не спеша оборачиваться, осмотрелся. Остатки знаменитой святыни для моей задумки точно не подойдут. Надо придумать что-то другое. Вариант с третьим миром, в котором драконьи и святыни сохранились лучше, исключен. Алекс придется пересекать границу по своему паспорту, а там могут обнаружить при проверке, что он исправлен. Взлетел, по широкой дуге огибая скалу. Мое внимание привлек шум воды. Осторожно снизился, идя на звук. С обратной стороны скалы, скрытой высокими деревьями, обнаружился водопад с небольшим, но кристально чистым озером. Вспомнил наш с Алекс поцелуй на озере в запретном лесу и решил, что это идеальное место для ритуала. Да и еще совсем близко к разрушенной святыне. Дракону место тоже понравилось. Решил пошалить и, приезжав в крылья к телу, спикировал в озеро в драконьем обличье. Вышел на берег уже человеком. Присел на песок, осматриваясь. Достал из кармана смартфон, которому вода, спасибо дополнительной защите от Беладонны, была не страшна. И сделал несколько фото водопада и озера, собираясь позже показать их фон Кригеру. «А это что?» Привлекла мое внимание одна из фотографий. Призвав крылья, подлетел поближе к скале, безошибочно находя неприметный вход в небольшую пещеру за водопадом. Похоже, с местом для ритуала я определился».